Принцесса на горошине. Ваше высочество, как спалось? спросила Бекки, покаплицыдя в стаканчик Фокса вакуумный смуч. Сам Одиссей был в шикарном настроении, потому что выспаться на идеальном розовом диване для див внезапно оказалось в миллион раз лучше, чем все остальные способы. Шея практически не давала о себе знать, и пятисолетний парень был на седьмом небе, смакуя дорогой коктейль. ярко желтые капли летали в разрежённой голубой жидкости, придавая ей космический вид, а вкус был еще интереснее. От него смучило не по-детски. Не пора ли попробовать взрывные ахимбарские бумбары высшего качества, задумался Фокс. Он уже потянулся к яркому надутому пакету, но его отвлекли. Зевая и потягиваясь, Анна выбралась из комнатки, недавно отгороженной, но уже своей собственной, в просторный общий зал. В этой колыбели вообще нет систем, удивилась она, ни контроля фасна, ни микромассажа, ни управляемых сновидений. Видите, какая я сонная. И как встанешь, надо умываться. Но спать все равно было так спокойно и хорошо. Она потянулась в пижамной утренней неге. "Прямо совсем хорошо?" совершенно невоззначая спросил Диси. "Ночью не просыпалась?" "Просыпалась". Анна подозрительно на него уставилась, сонность как рукой сняла. "Может, хватит строить из себя самого умного? Некрасиво класть человека в странную кровать и не объяснять человеку, что с этой кроватью не так. Экспериментировать на людях вообще недостойно". Человек не почувствовал чего-нибудь необычного продолжал допытываться сыщик: "Может, человека что-то раздражало?" "О да. Кое что прямо раздражает", с готовностью кивнула девушка, выразительно глядя на вехрастого парня, потягивающего смуч. "Такое вроде и небольшое, но очень самовлюблённое. Где-то в самом центре колыбели", невинно уточнил Фокс, абсолютно игнорируя прозрачные намеки. Да, где-то в центре. — таки не сдержалась Анна, с обидой потирая бедро. Я думала, туда закатился маленький шарик или какой-нибудь обломочек, мало ли на этом корабле мусора. Но сколько я ни щупала, он не нащупывается. Ага, воскликнул Одиссей, подняв указательный палец. Если ты сейчас же не объяснишь мне все до последнего нейтрона, негромко пообещала Анна, то как твой уполномоченный ассистент, я сию же минуту заключу контракт на расследование пропажи шести маргиланских гриндеров для их несчастных вдов. Фокс поперхнулся, представив, как будет целую неделю таскаться по провонявшей всеми правдами и неправдами портовой станции, где обитали гриндеры, заросшие тройным слоем унылости, и куда они стаскивали весь свой гринд, набранный в самых мусорных частях космоса. Это была максимально скучная и гнилая работа, плохая со всех сторон, причем у этого дела не виделось вариантов счастливой развязки либо пропавшие гриндеры погибли от бедности из-за нехватки оборудования для своей опасной работы, и тогда это трагедия, либо они устали от безысходности и сбежали для храбрости всей шайкой, бросив жен и потомство, и тогда это драма. В общем, услышав такую угрозу, избалованный крутыми делами детектив поперхнулся и торопливо пообещал: "Объясню, сейчас объясню". Что за штука в этом гнезде? Я три раза просыпалась и шарила, но ничего не нашла. Понятия не имею. «Все, включаю прямую связь со вдовами гриндеров. Зато знаю, как называется эта серия нашего сериала. Она требовательно ждала. Принцесса на горошине, радостно объявил Фокс, будто только что раскрыл сложное дело. Она на секунду замерла, сверяясь с нейром. Через миг она уже знала, что означает эта древняя идиома, а еще через секунду до нее дошло. "Ах, вот что!" воскликнула девушка. "Значит, ты нашел в магазине приключения, но не на свою задницу, а на мою? Как ты посмел?" говорил, а вернее кричал румянец на ее щеках. Она сунула руку в субпространственную сумочку, сначала по локоть, а потом и вовсе по плечо. Шарила там с маниакальным упорством, а затем с пугающей ухмылкой вытащила зазубренный грянский коготь размером почти в полметра. То есть это был нож, сделанный из грянского когтя с качественной полимерной рукояткой и незаметными отупляющими ножными. Пора вскрывать твой подарок, Фокс младший, ухмыльнулась боевая девица. Порезать только что приобретенную вещь Впервые за утро подал голос Фазиль, который аккуратно завтракал трёхслойной яичницей и глазаньей и просматривал биржевые сводки. Нет ли более конструктивного способа достать саринку, которая мешает принцессе спать? Ладно, она с досадой спрятала коготь до следующего раза и вытащила кое-что гораздо меньшего размера. Как тебе такое, Одиссей Фокс? На ладони девушки лежала интересная вещица. Такая же старинная и раритетная, как и все, что хранилось в ее сумочке. Крепкое кольцо с наровшей на него большой и несимметричной фигурой, ступенчатой и многоэтажной, как узоры висмута. Посередине этой конструкции в углубленной ложе перекатывался шарик, потёртый от времени и бесчисленных использований. О, лаганайзер, удивился детектив. Давно таких не встречал. Оригинальный, а не реплика. Купила на аукционе, похвасталась девушка. Ему 400 лет, но они не портятся. Позвольте узнать, молодые люди, пожевав губами спросил Луур. Что это за прибор? Лаганайзер может примагнитить вещь на расстоянии, объяснила она и, не сходя с места, навелась на свою комнату, а точнее на кресло-колыбель. Она поводила рукой, пытаясь поймать на магнитный луч ту неуловимую мелочь, которая портила ей сон. Вот, навелась, подцепила. Но соринка в глубине, между слоями, не понял Фазиль, как вы можете ее выдернуть? Не выдернуть, а подвести. Вот смотрите. Она просто держала руку, а шарик покатился по узким дорожкам то вправо, то влево, то выше, то ниже. Внутри колыбели легонько зашебуршало, зашевелилось, и иногда становилось видно, как неизвестная вещь под двумя-тремя слоями мягкого шерстяного гнезда движется в те же стороны, что и шарик. "Ух ты!" удивился бухгалтер. "Ваше кольцо ведет эту штуку к выходу?" "Точно. Логанайзер анализирует пространство и выстраивает оптимальный маршрут, а потом тянет примагниченную вещь по нему, пока не выведет, куда укажет владелец." Но м -м, каково практическое использование? Искать потерявшиеся ключи? Вообще-то применений Лагонайзера были сотни. Во времена, когда защитные поля еще только возникали, на громоздких космических кораблях было легко потерять одну из миллиона деталей, сказал Одиссей, вспоминая ту эпоху. Это сейчас на судах развитых миров все блоки переложены полевыми переслойками, и мелкие детали не могут провалиться, потеряться, застрять, а раньше такое было в порядке вещей. И когда крошечная запчасть укатилась куда-нибудь в сложный механизм и где-то заклинила, то пиши пропало. Облазить и обшарить пол корабля в поисках было нереально. Иногда из-за этого в целом функциональные корабли списывались или уходили на генеральную переборку. Но это было до прихода лаганайзеров, воскликнула Анна. В этот момент неизвестная мелочь, дойдя из глубин, колыбели к поверхности через слои шерстяных волн, выскользнула оттуда и моментально перепорхнула пять метров, мягко примагнитившись к кольцу. Э-э, не понимающе спросила принцесса, как можно дальше отводя руку: "Что это за штука? Это было нечто непонятное". Взгляд путался в показаниях, мозг колебался как пьяный. Никто не понимал, что же он видит. Эта штука овальная или бесформенная? Она замерла или неуловимо движется? статично или изменяется и течет, Какого она цвета? Фиолетовая или черно белая в горошек? В глазах немного рябило. Фокс потряс головой и проморгался. Бр, сказала Анна, которая взяла вещицу в руку и тут же об этом пожалела. Забери скорее, она непонятная. Одиссей принял штуку и секунду сжимал ее в ладони, пытаясь ощупать, но не выдержал, сморщился и побыстрее положил на стол, потому что она и на ощупь была такая же неуверенная в себе, то ли шершавая, то ли колючая, а может, гладкая в крапинку. Хотелось сжать ее посильнее и прикрикнуть: "Определись уже! Какая странная вещь. Одно было ясно: перед ними лежало то, ради чего неустановленный мистер Икс обманул систему безопасности межзвездной корпорации, то, что он по какой-то причине надежно спрятал у всех на виду. Не принцесса на горошине, воскликнул Фокс. Это дело называется двенадцать стульев, только наоборот. Мы сначала нашли в стуле сокровище, а теперь надо понять, кто его туда запрятал и зачем. Какое сокровище? спросила Анна с опаской, глядя на штуку. Это по-твоему выглядит как сокровище? Если кто-то пошел ради этой штуки на такие ухищрения, значит она имеет большую ценность. Опять выдумываешь. Конечно, выдумываю, возмутился Одиссей. Ты до сих пор не поняла, чем я занимаюсь? «Все я поняла. Только выдумки должны быть логичные, а не совсем фантастические. Адиси мог бы указать ани неверующей на то, что только за последнее время дважды оказался совершенно прав, но в том, как она его задирала, была своя прелесть, словно игра, понятная только им двоим. Ему не хотелось прекращать эту игру. Вот сейчас и проверим, фантазия это или нет. Он сверкнул кристаллом. Что ты делаешь? Снимаю визио. Ух ты. Ух ты. эхом отозвалась Ана. Даже на трехмерной записи штука оставалась непонятной формой и цвета. Ее двойственность, вернее множественность, передавалась через носители информации, а значит, она не обманывала восприятие, а вправду была такая не вполне определенная. Гамма? Что это вообще такое? Шеклы, полиморфные слитки неясного происхождения и назначения, которые используются в качестве коллекционных фигурок. Ровно ответил голос искусственного интеллекта, но вдруг после паузы добавил уже заинтересованным тоном: "На нас производится хакерская атака". Все огни на мусороге мигнули и погасли, а через мгновение включились заново. "Что?" хором воскликнули Анна и Фокс, а Фазиль замер с испуганно поднятым хвостом и двумя вилками в руках, на конце каждой из которых красовался сочный кусок лазаньи. Чтобы найти ответ на вопрос, я произвел стандартный поиск информации в великой сети. Совершенно спокойно ответил гамма. Используя визуальные параметры имеющегося у нас объекта, данные запросы фиксируются в СС, но ее принципиально невозможно взломать. Как тогда хакер узнал, кого атаковать? Данные также фиксируются в источнике информации, который предоставил ответ на запрос. В нашем случае это портал Шекланд, основной источник сведений о Шеклах и главное сообщество шекловодов в галактике. То есть в коде портала прошит вирус, который пытается взломать каждого, кто делает запрос, удивилась Анна. Но это идиотизм. Запросов могут быть миллионы, не каждого. Глаза Одиссея хитро блеснули, а только того, кто нашел новый шекл, один из еще не открытых. Именно так подтвердил Гамма. Я делал поисковый запрос, используя параметры нашего шэкла, а его нет в общей базе, поэтому вирус сработал. Минуточку, удивился Фазиль, нервно поглядывая на капельки, капающие из кусков глазаньи, но так и не решаясь их съесть. Нас атакуют и пытаются взломать, а вы обсуждаете детали? Вас не пугает, что хакер с минуты на минуту получит контроль над кораблем и прикажет нам врезаться в астероид или откроет все двери и выпустит воздух? А она напряглась, но Фокс и бровью не повел. Одна из причин, по которым я купил именно мусорок, это его примитивность. Да, тут крутые мусорные системы и шикарная броня, но сам управляющий контур сделан во времена еще до обновления. Наша баржа несовместима с современным форматом Великой Сети и совершенно автономна. Конечно, у нас стоит VS-адаптер, чтобы летать через врата и получать координаты, но адаптер ничем не управляет. И сам гамма подключен к мусорогу как внешняя система, а при киберугрозе автоматически отключается от управления. Я так его изначально настроил, поэтому даже если гамму взломают, хакер не сумеет подключиться к системам Мусорога и управлять кораблем извне. Это объяснение вроде и устроило Луура, но его шорстка все равно продолжала неспокойно ерошиться. И как гамма Тебя получится взломать? С опаской спросила Анна. Нет, безмятежно ответил искусственный интеллект. Хотя в случае положительного ответа мой ответ был бы тоже отрицательный успокоил, так успокоил. В Шекланде наверняка стоит автоматическая система взлома, пассивный конструкт, предположил Одиссей. Это детский уровень для ИИ последнего поколения. Гамма согласно мигнул зелеными огоньками. Но что было со светом, когда он погас и снова включился? Не успокаивалась Анна. Тактическая иллюзия, что атакующий вирус получил контроль над освещением, ответил Гамма. На самом деле не получил. Я перехватываю его команды и сам их выполняю. И какие он дает команды, пока больше никаких. Мгновенная моргание света было проверкой, по которой он решил, что вошел в систему. После нее вирус пытается проникнуть в другие системы и собрать максимальную информацию о нас. Причем сложность выросла, и тактика стала адаптивной. Происходит каскадная серия разноплановых атак, некоторые из них прячутся в реактивных системных процессах, то есть отслеживаются с трудом. Хм, но это же глупо, недоуменно сказал Одиссей. Вирус должен быть слабым, иначе хакер подставляется. Неужели я его переоценил? Что? Кто подставляется? И почему вирус должен быть слабым? спросила сбитая с толку Анна, пытаясь понять логику детектива, но тот не ответил. Судя по гибкости действий, продолжал Гамма, к изначальной пассивной системе быстро подключился полноценный враждебный ИИ. Именно он совершает каскадные атаки и адаптирует их к моим ответам. Что ему удалось узнать о нас на данный момент? Местоположение, класс корабля, тепловой след. Ничего, кроме того, что запрос пришел из двенадцатого сектора. Двенадцатый сектор галактики был настолько огромен и включал такое количество миров, что по сути эта информация не давала ничего. Но как ты скрыл все остальное? удивился Фокс. Смоделировал искусственный корабль и постепенно сдаю его данные по мере увеличения сложности атак». Ты создал несуществующий космический корабль, поразился Содисей и позволяешь враждебному ИИ постепенно взламывать его в напряженной борьбе, а сам при этом собираешь все больше сведений о противнике. Гамма, ты самая лучшая консервная банка в галактике. Сразу после огурчиков Омега. И что за лже-корабль ты создал? Малый разведывательный корвет Фантом. Она прыснула, и даже далекий от технологий Фазиль оценил надменность продвинутого искина, который оставил тонкую насмешку в лицо врагу. Хм, занялся Гамма, собрав основные данные, враждебный ИИ не пытается захватить управление и даже уменьшил эффективность своих атак. А чтобы я не заметил этого, он уменьшил не само количество и интенсивность, а применяет множество действий малой эффективности. Да и угадаю, он тянет время. Возможно. Тянет время до чего? Не поняла Анна. До прихода живого хозяина, предположил Одиссей, того, кто его контролирует или даже создал. Детектив почесал лохматую голову, соображая, как быть. Гамма, сколько стоит один новый шекл? Их цена постоянно растет, потому что растет популярность самого увлечения, а число шеклов в галактике существенно ограничено и составляет, почти по всем источникам, 4324. На всю галактику это вообще ничто. Постоянно появляются новые фигурки, а старые перекупаются и продаются. Те шеклы, параметры которых известны и учтены, продаются примерно по 200 тысяч за экземпляр. 200 тысяч вот за эту странную штуку, у которой даже нет практического применения, удивилась бывшая принцесса, хотя совсем недавно подобные суммы были для нее как песчинки на сверкающем белизной Лурианском побережье. Цена на шекл, который еще не был верифицирован и внесен в базу, достигает миллионов, продолжил Гамма Самая дорогая сделка в истории составила рекордные 22 миллиона, которые заплатил анонимный 0 покупатель на аукционе корпорации 0. Теперь пожилой бухгалтер посмотрел на штуку с уважением. Ага, было очевидно, как Фоксу до чертиков нравится происходящее. Он выглядел как задумавший проказу лис. Представьте себя на месте фаната-коллекционера. Ты хочешь заполучать новые таинственные фигурки первым? Ты сумел встроить в код главного сообщества свой вирус и таким образом раньше всех узнаешь, когда кто-то находит следующую фигурку. Но зачем ему узнавать раньше, если он может купить ее на аукционе? Он как раз не может. Наш хакер не из тех, кто покупает. Он не богат и не способен соперничать с миллионерами на открытом рынке. Поэтому он ищет способы перехватить свежие шеклы. например, быстро выкупить у новичка, пока тот не понял, что это такое, пока не узнал, какое сокровище попалось ему в руки, а может, взломать корабль и выкрасть. Но мы осложним его задачу. Гамма может изобразить аварию, корабль в дребезги, весь экипаж погиб, воскликнула Анна, в которой проснулся дух настоящего приключенца. Держу Пари, он примчится сюда, чтобы обыскать обломки и забрать штуку. Аडीसी смотрел на девушку с задумчивым прищуром и улыбкой. Ему явно нравился такой ход. Слишком заманчивое совпадение, чтобы быть правдой, а он слишком умен, чтобы на это попасться. Наконец хмыкнул детектив. Мы имеем дело с выдающейся личностью. Он внедрил свой вирус в код популярного портала, и этого до сих пор никто не заметил. А как он обманул систему безопасности Икея и элегантно спрятал штуку у всех на виду? То, что мы ее обнаружили, не наша заслуга. Одиссей прикусил язык. Он чуть не проболтался Ане про навигационный центр Сайн, ведь именно глаз показал ему флуктуации возможного будущего над колыбелью. Она выделялась на фоне остальной мебели, но если бы не глаз Сайн, никто бы не обнаружил спрятанную штуку до скончания веков. Погоди, возразила девушка. С чего ты решил, что взлом Шекландда и обман системы безопасности Икея совершила одна личность, а не две? Это же очевидно, нетерпеливо сказал Фокс. Бритва Оккома, дорогая ассистентка. Бритва Оккома. Она раздраженно зыркнула на Фокса младшего, но тут же поняла, что он имеет в виду. И для того, и для другого нужно быть исключительным хакером. Именно. Два исключительных хакера в одной истории уже перебор. Но если он сам спрятал штуку в Икие, зачем взламывать нас в ее поисках? А откуда его вирус знал, что это та самая штука? Ведь он сам его спрятал именно для того, чтобы сообщество шекловодов не получило параметры. И именно потому, что его шекла не было в базе, вирус и начал нас атаковать, получив данные о новой фигурке. То есть своей хитростью он обманул сам себя. Одиссей всегда ценил ироничность жизни. Но как только хакер узнает, что случилось, он поймет, что кто-то нашел его спрятанный шекл. Поняла Анна. А точно ли мы хорошие парни в этой ситуации? Может, мы злодеи? Человек просто спрятал свою собственность, а мы взяли и украли. Мне кажется, он плохой парень. развел руками Фокс. Какой смысл идти на все эти ухищрения, если штука добыта законным образом? Наверняка он сам ее украл или отнял у предыдущего владельца, хотя здесь я могу ошибаться. Могут быть иные, неизвестные причины так поступить. Ну ладно, А что нам делать теперь? Заменить его нарратив своим. Он хочет сохранения тайны? Тогда расскажем о штуке всем. Гамма, извести галактическое сообщество шекловодов о том, что анонимный обыватель нашел новую фигурку, ведь каждая новая фигурка это событие. Постарайся изобразить наивного недотепу. "Ах, мы такие глупые, понятия не имеем, что это за штука и что с ней делать. Подскажите, умные люди". Готово отозвался ИИ, который за секунду создал лжеличность, сконструировал ей личностный профиль в соответствии с заданным образом и сделал от лица недотёпы пару объявлений, написанных с ошибками. А теперь ждём. Фазиль, кушите глазанью, а то остынет. Бэки, прикати нам два пакетика астероидных завтраков с саморазогревом. Два новых сообщения, сказал Гамма. Быстро реагируют, показывай Перед ними возникла голограмма пушистого этноида, мех которого был выстрижен из вилистыми узорами. Предлагаю обменять вашу бесполезную находку на почти новый гипновизор. Гордо протявкало существо: "Не сомневайтесь, все кнопки работают". Его сменил угрюмый гуманоид с синей кожей, весь в наколках и с огромными заскорузлыми ногтями по всему телу, на руках, ногах, пятках, коленях и плечах. У меня есть партия прессованных строительных плит из роговой ткани, проревел он, и все ногти угрожающе встопорщились. Лучшее качество в даркнете. Не отвечаем, ждем дальше, уплетая кашу, сказал Фокс. «Еще пять новых сообщений. Показываю. Они вздрогнули, когда над столом нависла гуманоидная девушка ростом в три метра, вся узкая, вытянутая и загнутая наподобие вопросительного знака. Её седые волосы струились вдоль тела до самого пола, а на месте носа и глаз лицо пересекали шесть вертикальных щелочек, похожих на рваные раны. Это и были ее глаза. Из них жутко и неподвижно смотрели зрачки. Девица напоминала Слендермена, вылезшего прямиком из черной дыры. "Страсти". Она помахала рукой с вытянутыми и загнутыми пальцами. "Мира и процветания вашему дому. Видела вы нашли непонятную фигурку?" Это лекарство только для моей расы. Вам все равно без надобности. Могу купить за 2000, и на прямо сейчас. Продайте или будьте прокляты. «Предприимчиво», – чего? Пожевав губами прокомментировал Фазиль. На месте девушки появился комок биомассы, напоминающий горячий дышащий пластилин. Абсур кубла занибас. Пробубнил комок, интенсивно меняя цвет с красного на зеленый и обратно. Сакхи, полтар мева. Существо продолжало высказывать непонятные слова, и судя по тому, что автоперевод и не думал включаться, оно принадлежало к одной из раз не входящих в великую сеть. Контекстуальный анализ показывает, что существо желает купить фигурку по сильно заниженной цене. изрек гамма. Это было предельно очевидно, поэтому все иронично промолчали. Перед ними возник подтянутый гепардис в деловом костюме, гипногал с в мерцающую звездочку и со стильными титановыми запонками. На его пушистой верхней губе виднелся едва заметный след белого кристаллического порошка, еще чуть-чуть на усах, а глаза были мутноватые и красноватые. "Трук мой", с хрипотцой промурлыкал гепардис. Не утруждай себя скучным разбирательством в тонкостях межзвездных законов, не разбивай лоб о подводные астероиды налогов. Позволь Верданди Миамуру решить все твои проблемы и уладить все твои дела. Перед тобой агент, и не какой-то заштатный агентишка, а уполномоченный представитель первой категории, посредник экстра-класса. Вот, кстати, мои награды. Он на секунду высветил стоящий позади стенд, обильно украшенный разнообразными значками и кубками. Кубки выглядели золотистые и представительно, но хотя они проявились и тут же выпали из визиограммы, Фокс успел разглядеть, что большинство наград за успехи и достижения в области смуглеводства, похоже, они принадлежали не агенту экстракласса, а его папе-фермеру. Я продам твою находку и выбью самую высокую цену за самую разумную долю всего 25% малую часть от ждущих тебя богатств. Вот агентская матрица, друг мой. Не ири её не раздумывая, и уже через несколько часов мы оба будем богаты. Средний агентский процент на сопровождение подобных сделок составляет 3-5%, а степень квалификации данного индивида, начал было Гамма. Уверяю тебя, все все поняли, вежливо оборвал Дисей. Кто там следующий? Э, уважаемый, пошли пересечёмся. Развязно предложил ящерн нехилых размеров: "Обсудим нюансы на месте, перетрём, так сказать, в сети взаимопонимания. Деньгами не обидим, отвечаю. Зову как брат брата, приходи". Я ощерился парой сотен фотогеничных клыков. Громила сидел на корточках и был могуч, смотрящих не покидало абсурдное ощущение, будто ящерн едва умещается в визиограмму. Фокс изучал не только самого Громилу, его статусные браслеты и неоновые гребневые татуировки, но и смотрел ему за спину. Там, в тени вожака, держались еще двое-трое разных этноидов. Какая дружная и приветливая межрасовая компания. Просто пример для всех ксенофобов. Вихрастый детектив что-то замышлял. Взгляд мимоходом скользнул по Ане. Ладно, давай следующего. Не соглашайтесь ни на какие предложения. Возбужденно воскликнул мальчишка Валаш с румяными щеками, одетый вунты и меховое охотничье варгу. Вас хотят обмануть, этот предмет очень дорого стоит. Я не знал, что это за штука, когда нашел его в ледяных пузырях на побережье и продал за 4000, чтобы помочь своему племени. Мальчишка шмыгнул носом Но меня обманули. Обязательно изучите, прежде чем продавать или на что-нибудь соглашаться, и сторонитесь посредников. Они берут слишком много, а цену ставят заниженную, потому что от покупателя получают отдельный процент. Юный валаш был круглолицей и забавный гуманоид, похожий на человека с оливковой кожей побритой головой и тонким хохолком на макушке, с кольцами в двойных ушах и в приплюснутом носу, защищенном от холода, опоясанный широкой металлической полосой, к которой крепилась еще пара десятков колец. Один порядочный на шесть мошенников, как-то не очень, огорчилась Анна. Гамма, сколько ещё входящих сообщений появилось, пока мы смотрели эти Семьдесят четыре. Секундочку. И еще двести пятьдесят девять. И еще, всего к моменту, когда я закончу эту фразу, пятьсот сорок одно. Ого. Резкий спад. Похоже, пик обращений пройден. Отлично. Сделай статистическую выжимку. Около половины обратившихся предлагают невыгодные сделки по сильно заниженной цене. Около пятой части предлагают услуги посредников, оставшаяся часть либо предлагает более честные варианты, либо старается объяснить, что мы нашли и почему это ценно для всего фэндома. Видишь, шекловоды не так уж и плохи, улыбнулся детектив. Что с нашим хакером? Как поживает наш взлом? «Вскоре после обнародования информации атака прекратилась, и все вирусные структуры, поразившие фантом, самоуничтожились. Понял, что уже бесполезно и свернулся. А какие данные о хакере удалось собрать тебе? То, что первичный источник атак находится в девятом секторе. Сначала мне удалось локализовать систему, из которой идут команды верхнего уровня, но потом стало ясно, что это фантомная система, созданная как прикрытие и передаточный хаб. Нет. Я его не переоценил, улыбнулся Фокс. Наш противник чертовски хорош. Ну ладно, сделав над собой усилие, признала Анна. Ты был прав насчет штуки, она и правда ценная. Но что нам со всем этим делать? День назад мы понятия не имели ни о каких шеклах, шекланде, хакерах, сумасшедших коллекционерах и интригах, а теперь готовы в этом погрязнуть. Разве ты этого хочешь? Может, лучше продать шекл, порадоваться нежданной прибыли и лететь своей дорогой, пока нас никто на самом деле не взломал или чего похуже. Она плохо знала Одиссея Фокса. Впрочем, сейчас они казалось, что она уже ничего не знает и не понимает. Ее волосы ужасно запутались. Нет, они были такие же шелковые и чудесные, как всегда, просто никак не могли определиться с цветом чувств хозяйки. Они уже перестали быть черными от пережитого горя, но оставались опустошенно серыми. Среди блеклых волн переливались цветные пряди, недоверчивой темно-фиолетовый и несогласный пронзительно-голубой, желтые отблески раздумий и золотистые ниточки надежды. Она хотела, но никак не могла поверить, что этот вихрастый парень ее спаситель, тот, кого она была готова признать наставником, самый необычный человек из всех прозорливый Одиссей Фокс. Из печального столетнего провица он превратился в ладно скроенного красавца, каких во вселенной ниисчислимые миллионы. Даже бесформенный свитер сидел плотнее на его молодом торсе и широких плечах. Пф, нашелся модник. И единственное, что осталось от Одиссеи, к которому она испытала столько чувств, это загадочный черный глаз. Он смотрел внимательно и чутко. Как раньше, в глубине мерцала звёздочка непонятного цвета, неопределённая, как судьба. И у Анны внутри каждый раз что-то сжималось, когда он смотрел на нее. Одиссей между тем стремительно размышлял, как поступить. Он сделал всё, чтобы отвлечь Анну от пережитой травмы, дурачился, раздражал ее, вызывая ответную реакцию, помогал обустроить на мусороге свое гнездо, чтобы начать новую жизнь. Он ухватился за первое попавшееся дело с колыбелью в надежде, что это переключит девушку от деструктивных мыслей к созиданию, вернет ей волю к жизни и желание двигаться вперёд. Эти усилия явно приносили плоды, но Фоксу приходилось снова, второй раз подряд, преодолевать недоверие Анны, и от этого становилось грустно. Впрочем, помолодевший детектив не собирался поддаваться унынию, да он теперь просто органически не мог все таки общее физическое состояние и гормоны чертовски влияют на личность. Молодой и мускулистый парень чувствовал себя ого, каким смелым и готовым к любым испытаниям. Мы не можем отвергнуть настолько любезное предложение, решил он. Какое любезное предложение, которое дал нам, э, брат уважаемый, ящерн? Ты спятил, изумилась Анна. Они явно бандиты и просто хотят забрать шекл. Их всего пятеро, а нас с тобой целых двое. Девушка смотрела на Фокса с растерянным гневом. Вот только-только она признала его интеллект, как вихрастый спешила провергнуть. В расследовании, как в игре в угадайку, важно постоянно получать новую информацию, объяснил детектив. Получил кусок информации дело продвинулось. Не получил вязнешь в своих домыслах. Кто-то еще недавно меня убеждал, что информация и улики вторичны, а самое важное умение их интерпретировать. Начала она, и тут же осеклась, ведь об этом ей говорил прежний, настоящий Одиссей. И апеллируя к тому разговору, продолжая его, она невольно признавала, что этот наглый проходимец и есть ее старый босс. Интерпретировать важнее, чем получать, кивнул Фокс, но получать-то все равно надо. Гамма, из какой системы пришло приглашение? Система Гуро, промышленная зона пятой категории, высокий уровень бедности и преступности. Полет через врата доступен за минимальный тариф. Ясно? Ответят лица недотепы нашим, э, братьям, что мы радостно спешим навстречу. Прими точку рандеву, которую они назначат, какой бы глухой и уединенной она ни была. Анна, в твоей чудо-сумочке наверняка есть какой-нибудь отличный гаджет как раз для таких случаев. Ассистентка посмотрела на него как на чокнутого, но затем вспомнила про одну штуковину, покачала головой и пошла в свою комнату разбирать запасы и переодеваться. Адиси почти целую минуту что-то тихо шептал Гамме, когда дверь за девушкой закрылась. "Принято", ответил ИИ. "А ну выключись ты". Из отгороженной комнаты Анны послышался возмущенный возглас: "Что за наглый помощник?" Кажется, бывшая принцесса открывала для себя интерфейсы мультиванной капсулы. "Значит, система Гуро", задумчиво произнес Фазиль, внимательно рассматривая рыночные сводки. "Пожалуй, я высажусь с вами по поводу нашего нового бизнеса", с интересом спросил Фокс. "Да-да, кивнул бухгалтер: "Бекки, готовь тележковый десант".